Подросток. Шмель шагал и печально гордился собой. О каменной тропе, соединяющей два ветка дороги, рассказал ему еще в макухе молодой погонщик, часто сопровождавший купцов через горы. Закончив хвастливый рассказ, как он бывало обгонял конных перед самым перевалом и до смерти удивлял их, появляясь впереди, парень потребовал от Шмеля клятвы, что сам он этой дорогой пользоваться не будет, слишком опасно. Но Шмель резонно заметил, что ничего обещать не обязан. Погонщика за язык не тянули, а безопасность Шмеля – Шмелева личная забота. Он не собирался пробовать эту тропу. День уходил, солнце склонялось, усталость тянуло к земле. Но впереди еще было возвращение, и предстояло объяснить родителям, почему он так и не стал уважаемым человеком. Всякий раз, когда Шмель об этом думал, его ноги шагали медленнее, и он желал, чтобы пути не было конца. Но приметой скрытой тропе сложил белый камень на обочине, и увидев камень, Шмель вспомнил рассказ погонщика и захотел сразу глянуть. Существует скорая тропа или это вранье? А через миг оказалось, что по тайной тропе можно только подниматься. Спускаться нельзя, если тебе дорогая шея. Обмирая от ужаса и приклиная себя за глупость, шмель лез и лез вверх. «Если я свалюсь», — думал он, — «пузырьки и склянки в мешке разобьются, и все мои вкусы пропадут зря. И большой, и уметь, и все прочее, включая касаться и любить». Несколько раз он в самом деле чуть не сорвался. Выдохся, покрылся потом и царапинами, отчаялся и вдруг выбрался на ровное место. Это был другой виток дороги. Погонщик не соврал, и шмель оставил позади торговца сходню вместе с его товаром. Не успел он отдышаться, и на дороге послышался топот копыт. Сходня и погонщик выехали из-за поворота и резко придержали лошадей. «Эй, кто такой?» Купец схватился было за оружие. Присмотревшись, опустил руку. «Ты? Как здесь оказался? Ты?» Шмель растерялся. «Я по тропе». «По какой тропе? Ты признавайся!» Они обступили его с двух сторон, сходня вытащил на гайку. «С кем ты водишься? Как кто тебя привез? Кто тут еще есть?» «Никого», — пролепетал шмель, — «я по тропе». Полончик соскочил с седла, закружил, высматривая что-то на обочине, и через мгновение отыскал тропу, сверху почти отвесную. «И точно тропа! И как он мог тут шею не сломать?» «Да следы ведь!» Ловкий Пройдоха, с отвращением сказал купец. Ладно, до трактира немного осталось. Пойдешь с нами. Вот с твоим отцом и выясним, что за тропы, да кто тебя им научил. Ну-ка, держись за стремя. Он еще поиграл на нагайкой, но бить не стал. Долждался, пока погонщик заберется в седло, пока шмель возьмется, онимевший рукой за холодное грязное стремя, И тогда направил лошадь вперед таким скорым шагом, что Шмелю пришлось спуститься бегом. Каменный флакончик врезался в спину. Впереди открылась ровная прямая дорога. Шмель знал, что отсюда до трактира в самом деле рукой подать. Ему было уже все равно, что и как объяснять родителям. Пот заливал глаза. Шмель поднял голову, пытаясь сбросить упавшие на лицо волосы. И вдруг увидел человека впереди на дороге. В первый момент Шмелю показалось, что перед ним отец, не весть как узнал о возвращении сына и вышел встречать. А в следующий миг тот, которого Шмель принял за отца, взмахнул рукой и воздух завизжал, будто в ответ вздвигнул позади погонщик, а торговец сходни вдруг захрипел и пролился сверху теплым дождем. Шмель нырнул под брюхо лошади. Чужие ноги в тяжелых сапогах оказались и справа, и слева. Ржала и рвалась вьючная кобыла, но ее повод крепко перехватили. Сходня поразительно долго для мертвеца, державшейся в седле, наконец-то рухнул на дорогу, и шмель едва успел отскочить из-под валяющегося сверху тела. Его спасение было — вскочить сейчас верхом и кинуться вперед, к родному дому, где защита и помощь. И он рванулся, схватившись за гриву чужой лошади. Но лошадь взвилась на дыбы и сбросила его, и поскакала вперед, окровавленная, одним своим видом и разнося дурные вести. Ашмель остался лежать на камнях и не мог даже пошевелиться, чтобы уйти с пути летящего, как на плаху топора. Топор упал в двух волосках от головы шмеля, причем отрубленная рука, цепившаяся в рукоятку, еще подрагивала. Грохнулось тяжелое тело, очень тяжелое, прямо на ногу. Шмель вскрикнул, ему показалось, что под той тяжестью кость переломилась. Рядом заскрежетала сталь, кто-то охнул, а потом посвышались удаляющиеся быстрые шаги. Снова заржала лошадь. Шмель остался на дороге один, если не считать покойников. Поскуливая, плача, он выбросился из-под тяжелого тела. Тот, кто упал на него, был мертвый разбойник с топором. Необъятные плечи, огромный рост, такие обычно идут в мясники.